«Как романтично! Небо, звезды, море!» Этель развела руки, словно пытаясь обнять все перечисленное. Не нашла слов для продолжения фразы и пленительно улыбнулась. «И одна звезда здесь, среди нас!» Грубовато польстил кто-то из присутствующих. Улыбка Кожани стала чуть шире. «Возможно», — не стала спорить певица, и еще чуть-чуть откинулась на поручни, заставив напряженную ткань платья натянуться еще сильнее. Собравшиеся на корме мужчины, хаотянцы из посольства, ушерцы, несколько высших офицеров, лингийцы, капитан и старший помощник Сдеркактора, пристально следили за кошачьими движениями, облаченные в тонюченькое одеяние красавицы. «Какие-то мгновения, особенно когда я пою, мне кажется, что я умею летать», продолжила Этель. Мне кажется, что у меня есть крылья, которые несут меня высоко вверх. Легкий взмах руками, символизирующий движение крыльев, выпуклости игриво ерзают, платье держится из последних сил, кто-то не удерживается от громкого вздоха, но в целом можно сказать, что певица произнесла свою реплику в полной тишине. А вскоре грянет гром, негромко сказала Кира, просто для того, чтобы хоть что-то сказать, и сделала большой глоток игристого. Девушка прекрасно понимала, что Кажани будет иметь успех у мужской половины гостей, но не ожидала, что она кажется настолько грандиозным. Если бы не нормы приличий и присутствие Дердагентура, Этель не смогла бы вырваться из плотного кольца поклонников ни на мгновение. Раздосадованные дамы собрались на носу, но общаться с ними у лили и Киры желаний не было никакого, вот и задержались у борта, примерно посреди яхты. «Совсем забыла, что нас ожидает фейерверк», — коротко рассмеялся Адигена. «Многие забыли». Кира не собиралась изменять жениху, но ничего не имела против легкого флирта, и потому воспринимала нахальное невнимание как личное оскорбление. «Забавная получается вечеринка. Пампирио всегда делает то, что ему нужно», — усмехнулась лилиан «Не всегда», — мягко произнес Дэрдагентур. «Как правило, я делаю то, что хочу!» И галантно склонил голову. «Дамы!» Валентин подвез хозяина к расположившимся у борта женщинам и отступил на несколько шагов, всем своим видом показывая, что ничего не слышит и ничего не видит. Подслушивал. Рыжал мимо. Торопился на корму. Ледяным тоном осведомился Лиллиан. «Там сегодня спектакль!» это замечательная!» он молодой Адири, ответил Пампилио. «У меня нет причин для беспокойства». «Она пользуется успехом». «У Этель есть все, что нужно». «Актриса», — выдохнула Лиллиан. «С презрением выдохнула?» «Весьма похоже Продемонстрировала, как низко пал Дердагентур. Однако лысый Адиген не смутился. «Любовь — это театр, дорогая». Женщина отвечает за декорации, мужчины за постановку. «Терпеть не могу, когда ты такой!» В глазах Адиры сверкали молнии. «Я хочу, чтобы ты отправился на корму!» «Никогда не ходил в толпе!» Кира ошеломленно прислушивалась к разговору. Она и представить не могла, что кто-то осмелится говорить с Помпилио настолько дерзко. «Коллеги всегда позади!» Вместе с обманутыми женами. В это мгновение Кире показалось, что лилиан выплеснет остатки игристого в лицо Дердагентуру, но Ади раздержалась, передернула плечами, в море становилась зябко, отвернулась и, глядя на залитые огнями унигард, поинтересовалась. «Зачем ты все это затеял?» Взбаламутил город обещанием невиданного фейерверка, нанял повелительницу бурь, самую роскошную на кордане прогулочную яхту и закатил вечеринку в заливе с изысканными явствами и дорогим вином. Последние полтора года я провел вдали от цивилизации. Наверстывая упущенное. Невозможно наверстать все. лилиан резко повернулась и жестко закончила. Время и пустота неумолимы. «Время?» Кира была внимательной сумела разглядеть в глазах Эдигена вселенскую грусть. «Пожалуй!» Струнный квартет заиграл первую из знаменитейших на весь герметикон звездных пьес, и нежные звуки самой романтики плавно скользнули над притихшим баниром. «Лучше всего фейерверк будет виден с крыши Дворца Конфедерации!» хрипло произнес Помпилио. «Но чтобы насладиться зрелищем, именно насладиться...» Нужно быть здесь, в заливе, покачиваться под яркими звездами и ждать, когда огонь попробует одолеть тьму.